«В порядке?» «Безумием не пахну?» — деловито спросил я. «Да вроде нет». «Ну, значит, встреча с сэром Шурфом травмировала меня несколько меньше, чем следовало ожидать», — ухмыльнулся я и объяснил. «Это я его цитирую. Сперва величайший из магистров, единственнейшего из орденов, объяснил мне, насколько может быть полезен поэтам разноцветный ветер. А в финале добавил, что несвоевременные закаты полезны поэтам ровно в той же степени». Я счел за благо сбежать по добру-поздорову. А он остался ждать рассвета современной угуланской литературы, который наступит, как я понял, буквально с минуты на минуту. Возможно, уже наступил, пока я переодевался. Ага, солнышко снова с нами. Как аккуратно оно выходит из-за тучи сразу после того, как исчезнет за горизонтом. Красивая работа. «Да, очень грамотно сделано», — подтвердил Джуффин. «Я тоже обратил на это внимание». Такое впечатление, что человек, любезно пославший нам это наваждение, всю жизнь положил на подготовку и теперь показал высший класс. — Может, и положил, — вздохнул я. — Ты же думаешь, мы чей-то сон видим? — Не совсем так. Скорее, результаты действий человека, который видит сон о нас. — Ужас какой! — искренне сказал я. — Правда ведь чокнуться можно? — Да, можно. Кто бы спорил. Но возможности остаться в здравом уме тоже никто не отменял. На мой взгляд, так гораздо интересней. Интересней? Не то слово. Но я понятия не имею, как со всем этим разбираться. Я тоже. Согласился Джуффин. Давно забытое ощущение. Честно говоря, оно оказалось не настолько приятным, как я почему-то ожидал. Единственный известный мне метод — жить дальше и ждать. Что еще случится? Надеюсь, тебе он тоже подойдет. В конце концов, завтра может обнаружиться, что сновидцы тут вообще ни при чем. Вдруг это просто магистр Хонна к нам с подарками вернулся? Или твой приятель Шаванахола? Или еще кто-нибудь из великих весельчаков прошлого, для которых на очевидной магии свет клином не сошелся? То есть и так может оказаться? Сказать, что я был окончательно сбит с толку, все равно, что промолчать. Оказаться, может вообще все что угодно. Из каких интересно пор это для тебя новость? Я не застонал и даже не зарычал. Иногда мне бывает свойственно удивительное самообладание. Наверное, я титан духа. Но зато и спрос на собоих пока невелик. Оптимистически заметил Джуфин. На том, кто ничего не понимает, и ответственности никакой. Но я рад, что мне теперь есть с кем разделить это... Э, отсутствие ответственности. «Смешно», — мрачно сказал я. «Надеюсь, что так. Постараюсь смешить тебя и впредь. Считай это прибавкой к жалованию. Причем в обмен на щедрость даже не требую от тебя немедленного результата. Я от себя-то его не требую в кои-то веки. Мне, видишь ли, просто надоело ни хрена не понимать в одиночку. А ты — прекрасная компания». Другим я, пожалуй, даже объяснить не смогу, чего именно не понимаю. А ты раз и сразу не понял ровно то же самое. Одно слово «гений». Все бы так. Я невольно улыбнулся. «Я и не боюсь, что ты назовешь меня тупицей и отправишь в отставку. Я удачливый человек, но не до такой степени. Просто если некоторые сновидцы действительно умирают, все, что мы с тобой можем сделать на данном этапе, дать им мизерный шанс» перебил меня Джуфин. «Причем сейчас их шанс заключается в том, что мы оба об этом думаем и хотим додуматься до чего-нибудь путного, а значит, додумаемся». «Рано или поздно так или иначе?» — уныло спросил я. «Именно. Официально разрешаю тебе пристрелить из бабума всякого, кто станет утверждать, будто это меньше, чем ничего». Если дать мне в руки бабум, будут жертвы среди мирного населения. Меткости мне не занимать, в том смысле, что занимать бесполезно. Прибавлять пришлось бы не к нулю, а к отрицательной величине. — Вот чему, кстати, тебе действительно неплохо бы научиться, — оживился Джуффин. — Считается, будто тайные сыщики владеют любым оружием лучше, чем королевские гвардейцы. И в этом смысле ты, конечно, мой тайный позор и вечный повод для шантажа.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 потому что этот один мне заранее симпатичен и даже в каком-то смысле понятен. он как старается для сэра Шурфа и его обожаемых поэтов. Хотя, на мой взгляд, художникам повезло еще больше. Слушай, а может он сам художник? Кто еще, внезапно обретя могущество, тут же побежит устраивать всякую непрактичную, бессмысленную красоту? Вместо того, чтобы попробовать завоевать приснившийся мир или хотя бы окружить себя путным гаремом,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 Но сперва я все-таки успел добраться до дома и обнаружить, что он пуст и тих. Армстронг и Элла, надо думать, где-нибудь дрыхли. Вышкаленные при дворе его величества слуги успешно притворялись, будто их вовсе нет в природе, а друзья, вместо того, чтобы воспользоваться моим отсутствием и устроить вечеринку с зажигательными плясками на потолке и битьем аккуратно расставленной там хозяйской посуды, шлялись не пойми где. Или вообще, страшно подумать, по домам сидели, с них станется.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 поменять собачьи имена на человеческие, а дальше можно излагать документальную правду, исключая только некоторые специфические эпизоды вроде вылизывания моего носа и веселых пробежек за палкой. Штука в том, что мой пес Друппи уже несколько лет жил со своим другом Дримаронда в заброшенном доме на краю Левобережья, который специально сняли для них Меломорий и Сэр Шурф. Потому что поодиночке Друппи и Дримаронда – отличные собаки, умные, спокойные, изговорчивые –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 Друппи обрадовался и тут же согласился на все, включая отсутствие сада и прогулки под конвоем. Но Дримаронда неожиданно отказался от приглашения на отрез. Дескать, с людьми он уже на своем веку пожил немало. И за это время понял, что даже лучшие из нас – существа с невыносимым характером. Взять хотя бы необъяснимую человеческую потребность – командовать собаками. Совершенно непонятно, почему одно разумное существо считает возможным навязывать свою волю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 Дискуссии не самая сильная его сторона. Друпи, конечно, умный пёс, но совершенно не говорящий. И даже если бы в один прекрасный день заговорил, нахлебавшись какого-нибудь колдовского зелья, это мало что изменило бы. У этого пса слишком доброе сердце. Ему проще согласиться со всеми, чем отстаивать свои убеждения, которые, впрочем, умещаются в одной фразе: "Я хочу, чтобы всем всегда было хорошо". Я, собственно, тоже хочу.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 Даже магия бессильна. Я узнавал. Что ж, по крайней мере, теперь стало гораздо проще добираться к ним в гости. Я, конечно, люблю управлять иммобилером, а еще больше хвастаться, какой я великий гонщик, но с возможностью мгновенно попасть куда угодно темным путем никакая лихая езда не сравнится. И Друппе повезло. Полчаса моей жизни, не потраченной на дорогу, полностью достались ему. Потому что Дримаронда все-таки слишком интеллектуальный собеседник для человека, конец ошалевшего от избытка дневных впечатлений. К счастью, этим вечером выяснилось, что бегать с заброшенной палкой Дримаронда все равно нравится. А играть в догонялки, то и дело переходящие в бег с барьерами, в роли которых выступает растянувшийся на мокрой траве человек, еще больше. И выдающийся интеллект делу не помеха. По крайней мере, под ногами он не путается, в отличие от пол моего старомодного лаухи, которая и правда не мешало бы укоротить, если уж все равно полгорода теперь так носят.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 Шагнув из душистого мокрого сада прямо в свою гостиную, я даже не успел порадоваться, что все снова получилось. Уже шестой раз за день. Превосходный результат. Потому что меня оглушил крик. Крик — это вообще-то слабо сказано. Но я не могу подобрать синоним хоть сколько-нибудь соразмерный эффекту этого пронизительного нечеловеческого рева. Хотя на самом деле, конечно же, человеческого. Даже страшно сказать, девичьего. Из услышанного я сделал ровно два вывода. оптимистический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 в том смысле, что подниматься туда очень уж долго. Не научись я ходить темным путем, никакого кабинета в башне до сих пор не было бы. Я все-таки трезво смотрю на вещи и не воображаю себя человеком, готовым бодро преодолевать 128 ступенек по несколько раз на дню. Но тогда я пулей взлетел наверх, как миленький, и даже дыхание не сбилось. Просто не до него было, особенно после того, как меломорье перестала орать, и я поневоле начал подозревать неладное. Зря, конечно. Ничего с ней не случилось. Просто никто не может вопить бесконечно долго, и Меломорий в этом смысле не исключение. Когда я, наконец, ворвался в башню, Меломорий, подбоченившись, стояла на пороге и выглядела скорее довольной, чем сердитой. И красивой, как никогда. Охотничий азарт ей очень к лицу. Объект упомянутого азарта занимал почти все остальное помещение и выглядел при этом как гигантский индюк. То есть так мне сперва показалось, а потом я разглядел его получше. Хорошая новость состояла в том,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 «Где еще ты отыщешь могущественного придурка, способного каждый вечер радовать любимую девушку новеньким Василиском?» «Но чудище нам попалось говорящее, так что номер не прошел бы. Пришлось сказать правду». «Я за весь день вообще ни одного внятного чуда не совершил. Как-то не до того было. Только темным путем бегал туда-сюда, но вряд ли от этого в доме заводится чудовище. По крайней мере, о таком побочном эффекте меня никто не предупреждал».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 И, спохватившись, добавил «Если ты, конечно, не против». «Базильо!» — мечтательно протянуло чулище. «Какое красивое звучное имя!» «Надо же!» — угодил. «Как ты только такое выдумал!» — изумилась миламоре Не выдумал, вспомнил. Просто у этого имени общий корень со словом «Василиск», на которого похож наш гость —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 Он выглядел очень сердитым и ругался разными ужасными словами, которые я не решусь воспроизвести в вашем присутствии, потому что, к сожалению, отчасти понимаю их смысл. А в промежутке между ругательствами он повторял, как же сделать, чтобы эта хрень исчезла, как же ее убрать. Тогда я наконец понял, что хрень это я, и заплакал еще горше. Мне совсем не хотелось вот так сразу перестать быть. Я еще даже толком не попробовал жить» но уже успел почувствовать, что мне это скорее нравится, чем нет». «Какой ужас!» — сказала Миломорий. «Бедный ты мой зверь. Только родился, и вдруг тебя сразу хренью обзывают и извести хотят. И вовсе никакая ты не хрень, а очень хорошее, умное, славное чудище. Так и знай. Скажи ему, Макс». «Офигительное!» — подтвердил я. «В жизни таких прекрасных чудищ не видел». Ну, и тут случилось то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 Сквозь слезы пробормотал Базилио. «Я же знаю, что с человеческой точки зрения совершенно ужасен, а вы все равно...» Конец фразы утонул в новом потоке слез. Но мы с Меломори мужественно дождались завершения рыданий и только тогда потребовали. «Рассказывай дальше, дружище. Как ты к нам попал? Или твой создатель просто колдовал в этой башне? Он что, работает в доме?» Вот уж, кстати, совершенно не удивился бы. От слуг, которые никогда не попадаются на глаза, чего угодно можно ожидать. Но Базилио отрицательно помотал своей нелепой индюшачьей головой. «Нет, нет, не в этом доме, в другом. Создавший меня человек еще немного поругался и куда-то убежал, а я увидел, что окно открыто и вылетел». «А ты можешь летать?» — кором спросили мы с Меломори. «Просто у тебя же крыльев нет», — смущенно добавила она. «Извини, если это прозвучало обидно».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 «А здесь-то и как оказался?» «Ну-то как? Но в башне было открыто!» Виновата потупился Базилио. «Оно, конечно, не очень большое, но я как-то смог протиснуться. Вы только не подумайте, что я хотел вас обокрасть!» ну, «Вот уж в голову не пришло бы!» «Просто я откуда-то знал, что в высоком доме с башней живет очень могущественный колдун, который может делать всякие штуки, о каких нормальный человек в здравом уме даже думать не станет», сказал Базилио.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 «Это мое чудовище к вам залезло», — сказала глава «Хвала морю созерцающему, вы в порядке. Простите меня, пожалуйста. Я его сейчас уберу, наверное, если получится. По крайней мере, я постараюсь». Базилио в панике рванул ко мне, явно намереваясь спрятаться за мою спину. Чуть не сшиб с ног, но вовремя затормозил. В жизни не встречал таких аккуратных чудищ. стащите меня, пожалуйста, если вам не трудно», — взмолился он. «Надо же, какой вежливый! Спасу» твердо пообещал я, и на всякий случай встал между чудищем и окном. Не то чтобы верил в эффективность такой защиты, зато Базилио сразу успокоился. «Трики?» — изумленно сказала миламоре «Дырку над тобой в небе. Так это что, твое чудовище? Но как? А почему ты залез в окно? Внизу дверь открыта. Мог бы нормально зайти?» «Ну, не спускаться же теперь вниз», — смущенно пожал плечами наш новый гость.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 «Ох, значит так», — сказал я. «Давайте сразу договоримся о дальнейших действиях. Сейчас мы все пойдем вниз в гостиную, где можно спокойно сесть в кресло и выпить камры или еще чего-нибудь. Там разберемся. При этом никто из нас не будет исчезать, убегать, уничтожать друг друга и выкрикивать подозрительные заклинания. Условия жесткие, согласен. Но, по крайней мере, у меня не запрещено курить. Базилио, вперед. Пока ты не сдвинешься с места, мы отсюда не выйдем, потому что ты заслонил проход». Чудище послушно протиснулось в дверь и затопало вниз по лестнице трогательными басыми пятками. А мы следом. Красивая получилась процессия. Жаль, никто не видел нас со стороны. Даже я только примерно представляю, как мы сейчас хороши. В гостиной не было ни крошки еды, зато обнаружился почти полный кувшин камры из обжоры бумбы. А у Меломори была с собой очередная бутылка какого-то безумного неземного вина из кладовых семилистника, которое она регулярно получает от своего дядюшки Кимы,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 Твёрдо сказал Трикелай, принимая из моих рук кружку с подогретой камолой. "Безусловно", согласился я. "Иначе будут жертвы". "Какие жертвы?" встревожился он. Бедняга Базилио задрожал и попытался спрятаться за креслом. Миламоре погладила его, как собаку, и зашептала что-то утешительное в покрытый чешуей бок, выше просто не дотягивалась. "Надо же, какие все нежные. Я от любопытства помру", объяснил я. "А больше никаких жертв. Это я так шучу. Привыкайте". Оба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 Многие уже сами умеют, не хуже. Значит, надо постараться их удивить. «Удивить? Ну тогда да, все получилось», — вздохнул я, в который раз покосившись на совершенно человеческие босые ноги Базилио. «Нет, нет, нет», — отчаянно замотал головой Трикелай. «Задумывалось совсем не то. Я же, понимаете, не так давно живу в Ехо, всего несколько лет, и за это время довольно многому научился. Сэр Джуффин говорит, я очень способный, и, наверное, так оно и есть, потому что начинать мне пришлось вообще с нуля».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 А тут такое творится. Колдовать внезапно разрешили, и население взялось за это дело всерьез. Даже за школьниками поди угонись. И теперь я целыми днями пытаюсь наверстать упущенное, не разбираясь, насколько оно мне нужно. «Вот это роскошь», — вздохнул Трикелай. «Не разбираюсь, надо же. Я-то с нужным пока едва справляюсь. И вдруг эти грешные фокусы. Но развлекать детей на празднике это тоже нужное дело». Я сперва хотел попросить сэра Джуфина чему-нибудь этакому меня научить, но постеснялся беспокоить его из-за пустяков. А тут еще книжка, полезная по случаю, в руки попала. Я подумал, сам справлюсь, и вот результат. Результат встревоженно моргнул и снова предпринял тщетную попытку спрятаться за креслом Меломори. Вот бедняга. «Книжка, значит?» — ухмыльнулся я.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 «Это довольно старая книга», — принялся объяснять он. Букинист на Сумеречном рынке приблизительно датировал ее самым началом эпохи ординов Называется «Веселая магия для будущих послушников». На этом месте я не выдержал и заржал. Меломори тоже прыснула, но тут же была вынуждена успокоиться объяснить Базилию, что такой громкий смех — это у нас просто способ выражения веселья, а вовсе не сдавленные рыдания и тем более не воинственный клич. Очень уж робкое чудище нам попалось. Что неудивительно».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 «Это еще что?» — заметила Миломори. «Вот у меня в детстве была книжка «Увлекательные приключения без ложки и горшка». «Угадайте, о чем?» Теперь заржал и Трикелай. «Бедный Базилио, трудно ему с нами». «Скажи, что ты это выдумала», — потребовал я. «Ничего подобного. Попрошу родителей ее отыскать, сам увидишь».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 Любой разумный человек на моем месте завалился бы спать, но у меня же детский праздник. Выступление послезавтра, а я еще ни разу не попробовал воспроизвести фокус из книжки, и я пошел тренироваться. Сколько раз мне говорили, что нельзя с просонок колдовать, а я не верил. Наверное, потому и получилась ерунда. «Я не ерунда!» — вдруг возмутился Базилио. «Я волшебное существо!» Трикки Лай был совершенно потрясен. Похоже, до него только сейчас дошло, что кошмарное дело его рук обладает разумом, волей, да еще и чувством собственного достоинства в придачу. Надо отдать парню должное. На обработку новой информации и полную смену концепции у него ушло секунды две, не больше. Иным на это и целой жизни бывает мало. «Извини», — наконец сказал он, — «я не хотел тебя обидеть. Когда я говорил ерунда, я имел в виду не тебя, а себя». Просто я плохо сделал свою работу, и у меня получилось не то, что было задумано. Так понятно и не обидно? — Понятно, — подумав, кивнул Базилио. — Ну, все равно очень обидно, что я не то, что ты задумал. — В этом нет ничего обидного, — принялся объяснять Крикелай, — потому что я собирался просто сделать фокус, пустяковую иллюзию, которая появляется и сразу исчезает, а ты получился живой настоящий, и такой огромный, согласно книжке...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 А все равно на башню по отвесной стене полез, лишь бы с тобой не разговаривать. Просто я подумал, что первое впечатление от знакомства самое яркое, — признался Трикелай. Ну и решил, пусть лучше я запомнюсь придурком, который внезапно появляется в окне и требует вернуть его чудовище, чем занудой, который среди ночи присылает зов незнакомому человеку и долго ли печет какую-то невнятную чепуху. И подумав, добавил, тем более, что благодаря магии лазать по стенам стало гораздо легче, чем раньше. Но это случилось сравнительно недавно, поэтому все равно выглядит довольно эффектно. Грех не воспользоваться. Надо же, какой честный. В общем, так. Я решил подвести итог. Значит, наш Базилио появился на свет совершенно случайно. Ты сам не знаешь, как это получилось и как долго продлится твое колдовство. Поэтому, если мы хотим, чтобы он жил долго и счастливо... Мы хотим, твердо сказала миламоре главный друг и защитник всех беспризорных чудовищ.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 «Если не во всем городе, то в этом помещении определенно». «Спасибо», — воскликнул Базилио. От избытка чувств он принялся подпрыгивать, мотая лисьим хвостом и всеми своими индюшечьими гребнями одновременно. Выглядело это, честно говоря, совершенно жутко, но мы не дрогнули. «А я под шумок еще и заказ в соседний счастливый скелет отправил».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 мне бы очень хотелось узнать историю происхождения этого удивительного существа сказал джуфффин базилио хором выпалили мы с миламоре что его так зовут базилио объяснила она макс придумал ясно очень мило с его стороны но это не ответ на мой вопрос трикилай обреченно вздохнул и принялся рассказывать свою историю заново впрочем джуфину повезло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 «Вот это класс!» — восхитился Трикелай и печально добавил. «А я пока только чужим темным путем умею ходить. Уже пять лет практикуюсь, и никакого прогресса». «Всего пять лет», — поправила его Миломори. «Этому все долго учатся. Вот лет через сто можешь начинать жаловаться». «Я сам только сегодня научился», — признался я. «Ну ничего себе!» — изумелся Трикелай. «Так удивительно слышать, что вы чего-то не умеете».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 Пока Меломори, Трикки Лай и Базилио умоляюще смотрели на Джуфина, я взял да и спросил. Что ясно-то? Как все получилось? Невозмутимо ответствовал Джуфин. И, сжалившись над нами, наконец объяснил. Просто трики нечаянно применил 185-ю ступень магии вместо 18 -й. Создание одушевленных иллюзий очень похоже на этот детский фокус. Только силы вкладывать приходится гораздо больше. Как это может быть?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 Ну или просто очень устанут. Бессонница в этом смысле ничем не лучше джебатыкской пьяни. Контроль утрачивается точно так же. И укоризненно добавил. А ведь я предупреждал. Хотя, конечно, сам до сегодняшнего дня не подозревал, к какому потрясающему результату может привести твое упрямство. Ты сумел меня удивить. Поздравляю. А я? жалобно спросил Базилию. Что будет со мной? Понятия не имею.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 В древности это было знание из разряда общеизвестных банальностей, а теперь оно принадлежит к числу удивительных тайн, которые мудрые старики вроде меня время от времени открывают трепещущим ученикам. — Спасибо! — воскликнул Базилио. — Теперь я не исчезну. Как это прекрасно! — И в связи с этим надо срочно выяснять, чем тебя кормить, — спохватился я. — Ну как чем? — укоризненно сказал Джуфин. — Волшебные существа едят волшебную еду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 «Я бы забрал его к себе, да ему там будет тесно. У меня очень маленькая квартира. Нарочно такую искал. Сперва поселился в новом городе, в огромном красивом доме. Лучшее жилье в моей жизни. Всегда о таком мечтал. А в итоге, смешно сказать, спал там в шкафу. Просто я с детства привык к тесным помещениям. И этого уже не изменить». «Вот и хорошо», — обрадовалась миламоре «Базилио остается у нас. А кормить — корми, конечно, если сумеешь. Это честно. Ну и меня научи, чтобы можно было по очереди».